Приложение Си. Дома. Иногда дети в утробе матери не подают обычных сигналов, которые позволяют вам определить, как скоро начнутся роды. А внезапно вы вскрикиваете «Боже, началось!», понимая, что не успеваете вовремя добраться до больницы. Имейте в виду, что в этом году такое случалось несколько сот раз, и практически для всех матерей и новорождённых всё закончилось хорошо. Обратите внимание на признаки приближающегося разрешения. Вы ощущаете внезапное и непреодолимое желание тужиться, которое постепенно усиливается. У вас возникает ощущение, похожее на сильный позыв к дефикации. Вы чувствуете головку ребёнка во влагалище, и с каждой схваткой она продвигается всё дальше. Немедленно позвоните врачу или акушерке, опишите свои ощущения и спросите, что вам нужно делать. Если врач или акушерка порекомендует остаться дома, то они могут давать вам советы по телефону. Если у вас есть такая возможность, включите громкоговорящую связь и установите максимальный уровень громкости. Позвоните в службу спасения, особенно если вам не удалось связаться с врачом или акушеркой. Если это первый звонок, попросите операторов службы спасения связаться с вашим врачом и предупредить выбранную вами больницу. Затем возвращайтесь к своему делу, к родам. Приготовьте место для родов, обычно кровать. Чтобы не испачкать матрас, подложите под простыню водонепроницаемый материал. Мешки для мусора, занавеску для ванны, несколько слоёв газет или скатерти синтетической ткани. Поверх постелите чистую простыню. Нагрейте воздух в своей импровизированной родильной палаты до 22-23 градусов Цельсия. Раздвиньте занавески и впустите солнечный свет, который согреет и осветит комнату. Пригласите помощника, желательно не мужа, на которого внезапно сваливаются обязанности инструктора во время родов, а также ловителя ребёнка. Этот помощник, например, соседка, знакомый подросток или подруга, должен вскипятить две большие кастрюли воды. Одна будет использоваться для стерилизации инструментов, а вторую нужно охладить до тёплого состояния, чтобы этой водой обмыть роженицу после родов. В кастрюлю с кипящей водой Следует положить ножницы и два кусочка ленты по 30 см длиной. Можно взять шнурки от обуви для перевязки пуповины младенца. Приготовьте следующие принадлежности. Широкий сосуд для плаценты, не меньше трёх больших чистых полотенец, теплое одеяло или полотенца для ребёнка. Согрейте их в сушке. Вполне вероятно, что у вас уже отошли воды. В противном случае процесс родов вряд ли зашёл бы так далеко. Если плодные оболочки ещё целы, не нужно искусственно разрывать их. Всё произойдёт в своё время. Положите полотенце на пол, у края кровати или в ногах, в зависимости от того, где будет сидеть ваш ассистент. По скользкому полу ходить опасно. Ложитесь на кровать так, как вам удобно. На спину, на бок или становитесь на четвереньки. Наилучшим положением для разрешения считается положение на корточках. Но в случае экстренных домашних родов вы вряд ли захотите ускорить процесс. Не стоит рожать ребёнка в положении, которое вы часто видели в кинофильмах, когда ягодицы-роженицы расположены на краю кровати. Новорождённый ребёнок очень скользкий, и он может выскользнуть из рук ассистента прямо на пол. В качестве меры предосторожности расположитесь достаточно далеко от края кровати, чтобы ребёнок мог родиться прямо на кровати. Ваша поза должна быть удобной для вас и безопасной для ребёнка. Удобство ассистента не принимается в расчёт. Ассистент, который будет принимать ребёнка, должен протереть руки спиртом или вымыть антисептическим мылом. Если рядом с вами никого нет и вам придётся принимать ребёнка самой, обязательно сначала вымойте руки. Ваши потуги должны быть физиологическими. Ни в коем случае не пытайтесь форсировать быстрые роды. Для ребёнка безопаснее, когда у него остаётся время изогнуться и повернуться, чтобы найти наиболее лёгкий путь наружу. После того, как станет видна головка ребёнка, приготовьтесь к тому, что она будет продвигаться вперёд с каждым толчком, а в паузе отодвигаться назад на дюйм или два. После прорезывания головки ребёнка, то есть когда она выйдет наружу как минимум наполовину, перестаньте тужиться. Не тяните за головку ребёнка, а осторожно опустите её на руки ассистента или на кровать. Часто пуповина несколько раз обматывается вокруг шеи ребенка. Аккуратно проденьте её через голову малыша. После того, как голова ребёнка внезапно поворачивается, начинается рождение плеч. Между появлением головки ребёнка и рождением плеч защитите свою промежность от разрыва, поддерживая её руками. В момент появления плеч руки должны прижимать полотенце к промежности, на дональном отверстием. Если у вас есть резиновая груша, ваш ассистент должен отсосать слизь из носа ребёнка и пустить на некоторое время головку ребёнка вниз, чтобы слизь могла вытечь у него изо рта. Если плечи ребёнка ещё не родились, попросите ассистента поддерживать голову ребёнка обеими руками, а сами начинайте тужиться. Обычно первыми появляются верхнее плечо и рука. Затем ваш ассистент, поддерживая голову и плечо ребёнка, должен осторожно повернуть его вверх в направлении вашего пупка, чтобы облегчить рождение нижнего плеча. После рождения ребёнка его нужно сразу же положить животом на ваш живот. Промокните лишнюю влагу с тельца ребёнка. Вытирать первородную смазку с кожи новорождённого нет необходимости. Укройте голову и спину ребёнка тёплым полотенцем. Все новорождённые в течение первых нескольких секунд, иногда до минуты, выглядят синими. Легче всего нащупать пульс ребёнка в том месте, где пуповина входит в пупок. Осторожно прижав пуповину большим и указательным пальцами, вы почувствуете пульс ребёнка, такой частый, что его трудно сосчитать, свыше 100 ударов в минуту. Если пульс ребёнка составляет не менее 100 ударов в минуту и не снижается, Вы можете быть уверены, что ребёнок дышит, независимо от того, плачет он или нет. Если вам кажется, что ребёнок не начал дышать самостоятельно, или если его пульс постепенно снижается, стимулируйте дыхание новорождённого, энергично растерев ему спинку. Совсем не обязательно, чтобы ребёнок кричал. Но как только раздастся его крик, вы увидите, как он розовеет, и почувствуете, как увеличивается его пульс. Обычно как раз в это время приезжает бригада скорой помощи, и они при необходимости дадут новорождённому кислород или каким-либо другим образом начнут стимулировать его дыхание. Если у новорождённого синие губы, не забывайте о том, что ладони и ступни большинства новорождённых остаются синими от 5 до 10 минут. Если вы не чувствуете дыхание ребёнка, а его пульс падает ниже 60, медленно считайте. 1001. 1002 и так далее. Осторожно сделайте ему искусственное дыхание рот в рот. 5 или 6 вдохов. При этом накройте рот и нос ребенка своим ртом. Если медицинский персонал находится уже на пути к вашему дому, нет никакой необходимости самостоятельно перерезать пуповину или изгонять плаценту. Пусть ребенок просто лежит на вашем животе, прикрытый теплым одеялом или полотенцами. Если вы не перерезали пуповину, а плацента ещё не вышла, вы с ребёнком должны лечь на бок, по-прежнему живот к животу, чтобы новорождённый расположился на уровне плаценты. При этом из плаценты к ребёнку будет поступать нужное количество крови. Если ваш телефонный консультант советует перерезать пуповину или на подходе нет никакой квалифицированной медицинской помощи, и вам приходится это делать самостоятельно, Вы ждите несколько минут после рождения ребёнка, пока пуповина не станет тоньше и бледнее. Это значит, что прекратилась циркуляция крови между ребёнком и плацентой. Затем одной лентой плотно перевяжите пуповину, примерно в дюйме от пупка новорождённого. Вторая лента должна перетянуть пуповину на дюйм выше первой. Перережьте пуповину между лентами. Не тяните за пуповину, пытаясь ускорить изгнание плаценты. Пусть ребёнок начнёт сосать вашу грудь. При этом выделяются гормоны, которые естественным образом сужают кровеносные сосуды, предотвращая чрезмерное кровотечение и стимулируют изгнание плаценты. Обычно для этого требуется от 5 до 30 минут. Пусть ребёнок сосёт грудь, пока не прибудет квалифицированная медицинская помощь или пока ваше состояние и состояние ребёнка не стабилизируются до такой степени, что вы сможете поехать в больницу, или туда, куда советуют врач или акушерка. Это значит, что мускулатура матки сократилась и зажала открытые кровеносные сосуды, подходившие к плаценте, и у вас не будет сильного кровотечения. Поэтому вам нужно оставаться в постели, а ходить можно только с чьей-либо помощью. Вам и вашему ребёнку необходимо тепло и покой, пока не прибудет медицинская помощь. Или пока врач или акушерка не даст рекомендации по поводу ваших дальнейших действий. После изгнания плаценты осторожно помассируйте матку непосредственно над костями таза, чтобы помочь ей сократиться ещё сильнее и зажать кровеносные сосуды. По дороге в больницу. Ехать нужно осторожно. Это не такой экстренный случай, чтобы рисковать жизнями всех пассажиров, включая того, кто вот-вот должен родиться. Если у вас в машине есть телефон, предупредите больницу, что вы уже в пути. Пусть роженица расположится на заднем сиденье. Защитите обивку сидений газетами, простынями, полотенцами или одеждой. По дороге и мать и ребёнок должны находиться в тепле. Притормозите или остановите машину в момент появления ребёнка на свет. После рождения ребёнка слушайте описанную выше процедуру. Продолжите. Путь в больницу.